Уильям Ширер Берлинский дневник Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента Перевод с английского компьютерный дизайн Г. В. Смирновой Предисловие Большинство из ведущих дневники наверняка не помышляют об их публикации в дальнейшем. Личный дневник не рассчитан на глаз постороннего человека. Он таит интимное переживание, являет собой ту часть пишущего, которая в значительной степени спрятана от грубости окружающего мира. Эти записи не претендуют на откровение такого рода. Конечно, я вел их для собственного удовольствия и душевного спокойствия, но если честно, то и с мыслью, что когда-нибудь большая часть моих записей может быть опубликована. при условии, что найдется издатель, который решится подписать их в печать. Разумеется, ни секунды не заблуждался я на свой счет, полагая, что моя персона и жизнь, которую я вел, могли бы представлять хоть малейший интерес для читающей публики. Единственным оправданием моих амбиций были привратности судьбы и род работы, кои предоставляли мне уникальную возможность ежедневно передавать полученную из первых рук информацию о событиях в Европе, уже находившийся в состоянии агонии с каждым месяцем и каждым годом неумолимо скатывавшийся в бездну войны и саморазрушения. Таким образом, героем этого дневника является не автор записи, разве что иногда, случайно, а та самая Европа, которая во второй половине 30-х годов, как наблюдал он с нарастающим интересом и вместе с тем ужасом, бешено неслась по пути к Армагеддону, Главной причиной сдвига целого континента была одна страна – Германия. Один человек – Адольф Гитлер. Большую часть лет, прожитых мной за границей, я провел в этой стране, вблизи этого человека. Именно с этого выгодного наблюдательного пункта я следил за тем, как дрогнули и затрещали по швам европейские демократии, как парализовала их уверенность, здравый смысл и волю, и как сдавали они бастион за бастионом, за исключением Великобритании, до тех пор, пока дальнейшее сопротивление становилось бессмысленным. Изнутри цитадели тоталитаризма я мог наблюдать так же, как Гитлер, действуя цинично, жестоко и лживо, с очевидными всем помыслами и целью, которых континент не знал со времен Наполеона, шел от победы к победе, объединяя Германию, перевооружая ее, разделяя и захватывая соседние государства, пока не сделал Третий Рейх военным хозяином Европы и не довел свой несчастный народ до состояния рабов. Я бегло записывал все эти события изо дня в день. К несчастью, некоторые из моих тогдашних записей были утеряны, другие я сжег, чтобы избежать риска и не оказаться на попечении гестапо. Некоторые вещи я не осмеливался фиксировать, Стараясь запечатлеть их в своей памяти, чтобы воспроизвести их позднее в более безопасные времена. На основную часть дневников и копии текстов всех моих радиопередач, не порезанных цензурой, мне удалось вывести. Отсутствующие события я реконструировал из моих официальных донесений и текстов, состоявшихся радиосообщений. В некоторых случаях мне пришлось восстанавливать события дня по памяти. При этом я отдавал отчет в том, какие ловушки таит подобный способ, и требовал себя безжалостной правдивости. И, наконец, имена некоторых лиц, живущих в Германии или имеющих там родственников, были изменены или обозначены буквами, лишенными связи с подлинными именами. Гестапо не найдет улик. Чапакуа, Нью-Йорк, апрель 1941 года.